Глава 6. Сила мира. Джун наконец-то отдышался, еще раз глубоко вдохнул и разом с силой выдохнул, взял в каждую руку по мячу и на уставших ногах все равно побежал домой, в пещеру. Он ничего не помнил, то когда-то болел. Ему казалось, что он всегда так жил и существовал. Учеба и тренировки, тренировки и учеба. Занимался он гимнастикой и боем, владением мечами. Изучал медицину и иностранные языки, математику и физику, биологию и химию. Дракон Чен для него был всем. Иногда он лечил людей. Редко это были старики, мужчины и женщины, иногда дети. Тогда Джун помогал отшельнику неустанно. Все поручения Чена он выполнял с рвением и быстро. Джуна всегда что-то подстегивала. Он ничего не мог делать медленно. Он вообще все делал быстро и потом затихал в беспокойном нетерпении. Иногда дракон Чен его укорял за неугомонность. «Не беги, не торопись, слушай мир и себя!» Когда Чен не нуждался в его помощи, он разрешал Джуну бегать на вершину горы и заряжаться силой мира. Это было давно, когда ему было 7 лет, и Джуна креп. Дракон Чен сказал ему что они сегодня пойдут за силой мира. Сварил рис, положил в узелок вяленного мяса и кимчи в глиняной плошке, завязал и, сказав «не отставай», пошел. Джуна не отставал. Шел за драконом Чен по пятам. Кругом были деревья и стало смеркаться. Темнело. Время от времени дракон Чен переходил на легкий бег, и Джуну приходилось бежать побыстрее, иначе белый узелок быстро таял в темноте. Вся дорога вела на подъем, а кругом темнота. Тогда Джун сильно устал, но страх потерять белое пятно узелка в темноте подстегивал его. Они недолго отдыхали, но когда Джун расслаблялся, Чен молча поднимался и шел в темноту. А Джун потерял счет времени. Когда они вышли на каменное плато вершины горы, под ногами был только камень. Деревья остались позади и внизу. Вокруг простирался безграничный простор. А близко над головой Необъятное и бездонное черное небо с бесконечной россыпью звезд и огромной, яркой и близкой луной. У Джуны перехватила дух от необъяснимого восторга. «Иди ко мне!» От слов дракона Чен он очнулся и пришел в себя. Увидел его сидящим, скрестив ноги, на подстеленном волочном коврике. Он подошел и сел рядом. Чен обнял его за плечо и притянул к себе. «Смотри, сколько их!» Чен сидел, задрав лицо к небу. Отшельник убрал свою руку и отодвинулся от Джуна. «Ты должен быть один с этим миром!» Джон скинул голову и сразу приблизился к звездам ближе, все ближе, еще ближе, и стал медленно уплывать к ним. «Чувствуешь необъятную мощь и силу мироздания? Эта сила может быть и в тебе, если ты впустишь ее в себя». Анджуна распирал от восторга всего этого необъятного. Он почувствовал, как этот мир входит в его грудь и раздвигает ее, наполняя восторгом и великой, и необъятной мощью и силой. «Надо иметь и силу, и волю остановиться, Джун. Иначе улетишь к ним и растворишься в этом космосе». Джун с трудом и усилием остановился, опустил голову и вернулся в реальность. «Молодец», — похвалил его отшельник. И «Есть и силы» и воля. Придвинулся обратно к нему, обнял его за плечи и прижал к себе. Незаметно для себя Джун согрелся под боком Чена и заснул. «Джун! Проснись!» — будил его дракон Чен. «Смотри!» От голоса Чена он проснулся, собирая мысли, протер глаза и поднял голову. Между двух соседних гор На горизонте вставало огромное огненное красное солнце. Вокруг все горело красным заревом. Смотри и будь с ним, с этим миром. Он даст тебе много сил. Чен поднялся и отошел от него. Стал дальше за его спиной. А Джуна заполнял этот необъятный простор мира и горение этого огромного солнца. В нем все бушевало перекатами плазмы. «Имей силу и волю остановиться», — сказал сзади дракон Чен. Иначе твое сознание может сорваться. Аджун с усилием боли вернулся. «Подойди ко мне», — сказал Чен. Аджун встал и повернулся к отшельнику. Чен указал на плоский камень, лежащий на двух других по бокам, и сказал «Иди и разбей его». Аджун быстро подошел и, резко присев, с выдохом ударил по нему. Камень остался и лежал целым. Не разбил. «Отойди от него на семь шагов, сказал Чен. А теперь слушай себя и этот мир. Вспомни и разбуди в себе силу этого мира. Не думай, иди и разбей. Джун почувствовал в себе необъятный простор и бушующую мощь этого мира, могучие плазменные переливы солнца, уверенность в себе. Пошел и, не раздумывая, разом сел и ударил. Послышался стук камней. Вот так, сказал дракон Чен. С ним ты сильнее. — улыбался отшельник. — А теперь спрячь его в себя назад и давай покушаем. После, когда Джун повторял уроки боя, но уже силы силой мира в себе, он понимал, насколько это другое. С него так и вырывалась эта мощь и сила. Они отдохнули, помедитировали и начали спуск домой.